На таком громоздком инструменте не сыграешь небесные мелодии, но мы можем обыграть и полюбить саму его громоздкость. Высшее не стоит без низшего. Конечно, бывают минуты, когда и тело исполнено поэзии но не непоэтичного в нем гораздо больше. Лучше взглянуть на это прямо, как на комическую интермедию, чем делать вид, что мы этого не замечаем. В старых комических пьесах «Любви героя и героини» вторила более земная любовь лакея-служанки, оселка и одри. Примечание. Оселок и одри – персонажи комедии Шекспира «Как вам это понравится?» Конец примечания. Интермедия нужна нам. Наслаждение, доведенное до предела, мучительно, как боль. От счастливой любви плачут, как от горя. Страсть не всегда приходит в таком обличье, но часто бывает так, и потому мы не должны забывать о смехе. Когда естественное кажется божественным, бес поджидает за углом. Отказаться от полного погружения, помнить о легкости даже тогда, когда все серьезнее серьезного, особенно важно потому, что Венера в своей настойчивой силе внушает многим, надеюсь, не всем, некоторые странности. Мужчина, пусть ненадолго, может ощутить себя властелином, победителем, захватчиком. Женщина добровольной жертвой. Любовная игра бывает и грубой, и жестокой. Разве могут нормальные люди на это идти? Разве могут христиане это себе позволить? Мне кажется, это не причинит вреда при одном условии. Мы должны помнить, что участвуем в некоем... языческом таинстве. В дружбе, как мы уже говорили, каждый представляет сам себя. Здесь мы тоже представители, но совсем иные. Через нас мужское и женское начало мира, все активное и все пассивное приходит в единение. Мужчина играет «небо отца», «женщина», «мать землю». Мужчина играет форму, женщина — материю. Поймите, глубоко и правильно слово «играет». Тут и речи нет о притворстве. Мы участвуем, с одной стороны, в мистерии, с другой — в веселой шараде. Женщина, приписавшая лично себе эту полную жертвенность, «Поклонится идолу, отдаст мужчине то, что принадлежит Богу. Мужчина, приписавший себе власть и силу, которые его одарили на считанные минуты, будет последним хлыщом, более того, богохульником». Но можно играть по правилам. Вне ритуала, вне шарады и женщина и мужчина – бессмертные души, свободные граждане, просто два взрослых человека. Не думайте, что мужчина, особенно властный в саити, властен и в жизни. Скорее наоборот. В обряде же оба – бог и богиня, и равенства между ними нет, вернее, отношения их асимметричны. Многие удивятся, что я уподобляю маскараду то, что считается самым неприкосновенным, откровенным, истинным. Разве обнаженный человек не больше похож на себя? В определенном смысле нет. Обнаженный – причастие страдательного залога, результат какого-то действия. Человека облупили как яйцо, очистили как яблоко. Нашим предкам обнаженный представлялся ненормальным. На мужском пляже видно, что нагота стирает индивидуальное, подчеркивает общее. В этом смысле на себя похож одетый, обнажившись, возлюбленный уже не только Петр или Анна, но он и она с большой буквы. Они облачились в наготу, как в ритуальные одежды или обрядились в нее, как в маскарадный костюм. Напомню снова, неверная серьезность очень опасна. Небо-отец — языческое мечтание о том, кто выше Зевса и мужественней мужа. Смертный человек не вправе всерьез носить его корону. Он надевает ее подобие из фольги. В моих словах нет пренебрежения. Я люблю ритуал, люблю домашний театр, люблю и шарады. Игрушечные короны в своем контексте серьезны. Они ничем не хуже земных знаков величия.